Один, два. О цене жизни. «Нет! Нет!» — Эллин вскочила с пронзительным криком, но от резкого движения потеряла равновесие и свалилась с койки гамака. Удар о жесткий деревянный пол выбил воздух из легких. Резкая боль отрезвила разум, и к горлу подступила тошнота. Девушка схватилась за живот, пытаясь сдержать приступ рвоты. Перед глазами с режущей болью замаячил огонек дрожащего от качки фонаря. Его тусклый свет осветил тёмные очертания сетей, корзин, опорных столбов и ящиков, пропитанных запахом речной тины. Это был трюм корабля. — Но куда пропал дом Юлия? Что с Хольмом? И где страшная буря? — Ремени! Неужели это был всего лишь кошмар? — прошептала элен Она схватилась за голову, пытаясь унять хаос в мыслях. Липкие пряди волос приклеились ко лбу, а едва зажившие ссадины на руках вновь закровоточили. Шатаясь от качки, Эллен с трудом поднялась на ноги и попыталась восстановить в памяти, каким образом оказалась на борту корабля. Кажется, неф Гончая отчалил от берегов Зормана совсем недавно, неделю назад, может, чуть больше, Если бы все это время она не утопала в выпивке, возможно, смогла бы вспомнить больше. Но, в конце концов, какое это имело значение сейчас? Примечание. Зорман — ничейная земля, покрытая густым непроходимым лесом, ныне разделяющая империю от Дакоты. С усилием вскарабкавшись обратно в гамак, девушка попыталась забыть о тревожных снах. Однако не прошло и туны, как организм настойчиво потребовал выпивки. Головная боль разрасталась, пульсируя в висках, будто невидимый молот бил по черепу. Неприятностей прибавил еще и колокол, зазвонивший где-то за скрипучими бортами. Злобно скрипя зубами, Эллен снова поднялась и направилась к трапу, лишь на полпути задумавшись о том, откуда взялась эта гадкая звонница. Все прошлые дни не вплыл по широкому руслу, окруженному дикими пустошами, где не было ни деревень, ни городов. Звонницы в таких местах не строят. Любопытство, смешанное с тревогой, быстро взяло вверх, а потому настолько быстро, насколько позволяли непослушные ноги, девушка вскарабкалась на палубу. До тошноты яркий дневной свет вынудил прикрыть глаза ладонью. Только попривыкнув к нему, она сумела оглядеться. Матросы играли в карты Юнга Драйл Полы. Небольшое одномачтовое судно с косыми парусами встало на рейд в нескольких лимах от песчаного берега. Примечание. Лима — единица измерения длины на Эйлисе, равная 602 сарам, что составляет приблизительно 1300 метров. Эта мера широко используется для измерения больших расстояний, особенно в путешествиях и картографии. По левую сторону от него возвышались крутые скалы, усыпанные птичьими гнездами, а по правую раскинулся извилистый лес, из которого тянуло запахом хвои и влажной земли. Впереди в зажатой утесами бухте качались на волнах рыбацкие лодочки. «Откуда, — сатаил подери, — в пустошах взялись лодочки!» — возмутилась девушка. Размашистой шаткой походкой она поднялась к бушприту и посмотрела вдоль изгибающегося русла. Сначала ей показалось, что дальше по реке нет ничего, но стоило приглядеться, как иллюзия спала. Над водой вырос золотой купол, точно такой же, какой являлся ей в кошмаре. А сразу за куполом — звонница, вбитая в скалы, бухта и белокаменный город. — Септем, прошептала элен мурашки побежали по коже. Она протерла глаза ладонями, и столица материка предстала перед ней во всей красе. Дворцы, усадьбы, соборы, богатые резиденции, донжоны, башни и акведук. Опалённая багряными лучами Илиуса с этого расстояния столица походила на город в миниатюре. Поток жилых домов, разделяемых зелеными лужайками розариев, оранжерей и скверов, устремлялся вверх по извилистому серпантину с одной стороны пропадая за изгибом гор, с другой — утопая в изумрудной листве хвойного леса. Радость наполнила сердце Элин до краев. Она не выдержала и расхохоталась от счастья. «Госпожа!» — тотчас раздался равнодушный голос за спиной. «Все ли у вас хорошо?» Девушка обернулась. К ней подошел загорелый матрос. Беловолосый мужчина без рубахи, в одних только брюках, со шрамами на лице и на плечах. Немногочисленная команда корабля звала его Вехой. Элин вспомнила, что капитан представил его к многоуважаемой гости в качестве лакея. «Давно мы здесь стоим?» — спросила девушка, кивая в сторону города. «Как Илиус взошел, так сразу пришвартовались», — отрапортовал матрос. «Почему не доплыли до главного порта? Где капитан?» Беловолосый отвел взгляд и нерешительно произнес: «И ему пришлось отплыть в канцелярию рано утром, чтобы подписать бумаги и заплатить за место в порту. Столичная бюрократия, госпожа, сами понимаете. Надеюсь, он скоро вернется, и мы двинемся дальше. А пока я могу предложить вам позавтракать и подождать его в капитанской каюте». «Хорошо, тогда давай подождем.» Рассеянно согласилась она. В небольшой каюте капитана царила атмосфера тепла и покоя. Два бархатных кресла у круглого стола, обтянутый парусиной диван и лакированный шкаф с книгами придавали ей обжитой вид, а мягкое свечение масляной лампы, покачивающейся на крюке, наполняло пространство уютным светом. На столе раскинулась старинная карта с потрепанными краями. В ящике напротив лежали компас, подзорная труба, хронометр, астролябия и другие морские приборы, название которых Элен не знала, но которые выглядели внушительно. Веха аккуратно отодвинул карту в сторону и поставил поднос с завтраком на стол. Затем, не говоря ни слова, отошел к двери и подпер ее спиной, будто сторожевой пес. Холодные, цепкие глаза не отрывались от Элен ни на виру. Только через долгие туны она поняла, на что мужчина с такой жадностью смотрит. На ее кулон. После утреннего падения подвеска с переливающимся кристаллом выбралась из-под одежды и теперь лежала поверх мантии, сверкая, словно звезда на небосводе. Прятать ее уже было поздно. «Тебе нравится мой проводник?» — как бы невзначай спросила элен Голос предательски дрогнул. Матрос сконфуженно потупил голову. На выбритых висках выступили жилы. «Я редко видел такие, как у вас», — ответил он неохотно. «А что в моем особенного?» — смутилась элен «Ну, в нем полно энергии, хотя вы вроде и колдовали. Я пару раз видел, как вы призывали ветер на наши паруса. И также я видел, как делали это другие маги». У них после первого призыва проводники тускнели, а ваш даже спустя недели сияет. Эллен сжала вилку в пальцах с такой силой, что металл прогнулся. Она не знала, как ответить любопытному моряку, поскольку любой ее ответ был бы ложью, а ложь она не любила. К счастью, в эту виру на палубе раздались веселые выкрики. — О, кажется, капитан вернулся! — встрепенулся Веха. — Я должен его встретить! «Подождете здесь, госпожа!» И, не дожидаясь ответа, он выбежал из каюты. Эллен выдохнула с облегчением и бросила вилку на стол. «Эти матросы!» — процедила она сквозь зубы. Каждый из них вызывал в ней инстинктивный страх. Грубые шутки и косые взгляды преследовали ее по всему судну с первого дня плавания. Хохот и перешептывание, полное зловещего подтекста — Вульгарные разговоры, извечное любопытство. Из-за всего этого элен старалась держаться подальше от моряков. Из команды Нефа лишь капитан Алафир был единственным, кому она доверяла. Но и то только потому, что он знавал ее наставника. «Не думай о плохом», — велела себе Эллен, впившись ногтями в ажурную салфетку. «Все скоро закончится». Шум вне каюты не умолкал. Устав ждать с моря погоды, девушка поднялась, натянула приветливую, но не искреннюю улыбку и поспешила выйти на палубу, надеясь, наконец-то, встретить капитана и узнать дальнейшие планы. Однако вместо «Алафира» за дверью каюты ее ждали встревоженные моряки. Меших черных, как смоль тел, мелькали неясные багровые тени. «Что-то случилось?» — спросила элен заподозрив худшее — На судно прибыли имперские надсмотрщики, чтобы проверить груз, или еще Гомен знает что. Однако странное дело. Все услышали ее вопрос, но никто на него не ответил. Вместо этого мрачные, пристыженные лица уткнулись в пол, словно каждый из матросов заметил под ногами листовки с объявлениями. — Нас что, не пускают в бухту? — предположила девушка. — Не хватило бумаг? Нет, устало произнес знакомый скрипучий голос Алафира. Растолкав матросов, на палубу взошел седоволосый старик. В его полноватой, грубо отесанной фигуре сегодня было что-то особенно тревожное. Маленькие глазки хитро бегали, будто искали выход из безысходности. Лицо, покрытое глубокими морщинами, выглядело осунувшимся. С головы пропала привычная треуголка, с которой Алафир, по слухам, не расставался уже добрую треть века. «С бумагами все в порядке, госпожа. Беда с пассажирами!» — закончил он. Следом за капитаном на палубу поднялись трое неизвестных. Их суровые лица, застывшие в холодном равнодушии и безжизненные взгляды, заставили Эллен невольно напрячься. Несмотря на теплую погоду, незнакомцы плотно кутались в плащи из-под которых виднелась кожаная броня, усиленная металлическими пластинами. Когда они шагнули вперед, Эллен услышала звон мечей в ножнах, и по ее спине пробежал холодок. Радость от встречи с капитаном мгновенно испарилась, уступив место глухому, всепоглощающему ужасу. Она поняла, кто эти люди. Власть имущая называли их «охотниками», Но в народе закрепилось другое, куда более правдивое прозвище — каратели. В больших городах, таких как Септем, каратели занимались самой грязной работой. Вылавливали магов, выполняли заказные убийства, устраивали провокации и поджоги, а иногда просто запугивали тех, кто осмеливался перечить власти. Их присутствие всегда означало одно — кровь будет пролита — и неважно, кто станет жертвой». «Что они здесь делают?» — спросила Элин, стараясь скрыть волнение, хотя мысли ее метались в голове, как растревоженные птицы. Старый капитан, сложив руки на груди, устало вздохнул. Его густые брови нависли над глубоко посаженными глазами, а на лице отразилось все бремя прожитых лет. «Да простит меня Септимус», — сказал он. и ты прости меня элен но я не могу идти против императора есть приказ и я должен ему подчиниться не к черту приказ перебила девушка голос ее задрожал от ярости как ты посмел притащить их сюда мы ведь договорились алафир ничего не ответил и лишь перевел глаза на пристань избегая ее взгляда вам не стоит участвовать в этом суровым тоном произнес бугай с кривыми зубами очевидно он был главарем мерзкой шайки уходите мы заберем ее только аккуратней прошу вас вякнул из толпы веха не хотелось бы потом кровь отмывать не волнуйтесь оскалился бугай все будет по чистоте алафир склонил голову в благодарности и отступил к люку грузовой палубы. Вместе с ним отошли и другие матросы. Элин прижалась к стене, всем сердцем моля, чтобы это было не по-настоящему. — О, Гомен, скажи, что это продолжение ночного кошмара! — мысленно взмолилась она. Но властный баритон карателя разрушил последнюю надежду на иллюзию. — Снимай проводник! — велел он. Эллен стиснула кулаки, Ногти впились в ладони, и весь мир сжался до единственной точки — ее собственного ничтожного страха. Магический камень на груди запульсировал холодом. Необычное истинно черное свечение пробилось сквозь рубашку, отбросив зловещие отблески на стены. «Не приближайтесь ко мне!» — крикнула она. «Иначе я убью вас!» Охотники переглянулись, и по их лицам расползлись ухмылки, полное злорадного веселья. «Ха-ха-ха, какая дикая бестия!» — захохотал один из них. «Придется ее усмирить!» «Вы не получите меня!» — выкрикнула Эллен, нащупала дверь рукой, и за долю виры влетела внутрь каюты. Мысль о том, что это заведомо проигрышный путь отступления, посетила ее лишь тогда, когда тоненький крючок на двери опустился в душку. А дальше-то что? Где спрятаться? Негде. Только прыгать за борт. Но вот не задача. Неф Алафира принадлежал к судам старого образца. В каюте капитана зодчия поставили лишь два крошечных окна. Ни в одной из них не смог бы пролезть даже ребенок. Прижавшись к дощатой перегородке спиной, Эллен диким взглядом пробежалась по комнате. Трещины на стенах, тонкие лучи света, пробивающиеся сквозь щели. все это было не то. Она услышала приближающиеся шаги. «Если они войдут сюда, мне конец», — замелькали мысли. «Нужно забаррикадироваться чем угодно». К несчастью, забаррикадироваться не дало одно досадное обстоятельство. В каюте не нашлось ничего, что можно было передвинуть. Коварный доносчик... не держал у себя ни метлы, ни прута. Крупная мебель — стол, шкаф и диван — оказалась накрепко прибита к полу. Чтобы оторвать ее, ушло бы слишком много времени, времени которого не было. «Ломаю!» — гневно ухнул охотник за дверью. Раздалось громыхание сапог. Удар — дверь слетела с петель, и в каюту ворвались двое верзил. В безысходности Эллен повернулась к ним, и выставила перед собой руки. Она не хотела колдовать. Считай, ее заставили. Силой мысли девушка превратила воздух в струю огня. Жгучие искры, словно рой пчел, накинулись на ближайшего головореза, воспламеняя его одежду. Мужчина заорал, бросился снимать с себя плащ. Его приятель, вместо того, чтобы помочь, накинулся на Эллен с мечом. Магическим ударом она остановила его клинок в воздухе. Еще один мощный поток энергии оттолкнул карателя в сторону, предоставив Эллен шанс протиснуться к проходу. Но там ее уже ждали. Последний охотник оказался не просто бойцом, а треклятым магом. «Хочешь по-плохому, нудли-ка!» заорал он, выпуская из рук серебристые вихри. «Так будет тебе по-плохому!» Примечание. «Нудл» — разговорное, бранное, презрительное прозвище для Маруна. Она не успела произнести ни одного защитного заклинания. Воздушный удар с неистовой силой отбросил ее обратно в каюту. Пролетев между наемников, Эллен тяжело приземлилась на деревянный стол. Перед глазами все поплыло, и мир вокруг превратился в рябь неясных теней. Времени прийти в себя не было. Едва она попыталась пошевелиться, как невидимая сила начала сковывать тело. Веревки, призванные магом, вспыхнули тусклым светом и стремительно обвили руки и ноги. Держи крепче! заорал обожженный охотник и полез в карман сумки на боку. А сейчас она у меня захлебнется в Сатаиловом Делисе. Как и любой Марун, элен прекрасно знала, что такое Делис. И что это вещество способно сделать с ее магией? Одной капли хватило бы на то, чтобы лишить мага энергии на несколько часов, а у верзилы в руках оказался целый пузырек. Попадет им в цель — пиши пропала. Веревки магических пут продолжали стягиваться, но паника уступила место отчаянной решимости. Девушка из последних сил выдернула руку из пут. Ладонь саднила, но времени на боль не было. Начертив пальцем незримые символы, она выкрикнула «Делириум кхартусес!». Воздух завибрировал. Из ладони хлынули золотые лучи света. Они мгновенно пригвоздили врагов к стене, а саму элен накрыли энергетическим щитом, разорвав связывающие путы. Она поспешно поднялась на ноги и двинулась к выходу. Один из охотников умудрился ткнуть в ее защиту мечом. Но что делириуму до обычного меча? Как человеку до комариного укуса? Позудит, да и только. «Какого Храдгора?» — заорал маг, тяжело глотая воздух. Примечание. Храдгор — магическое существо, пожирающее души и энергию. В фольклоре Элиса олицетворяет неудачу или бесславный конец». Благоговейный страх застыл в его глазах. «Олаф не предупреждал, что у него на корыте Ратх! Нам обещали низкорангового нудла!» «К чарту Ратхов! завопил главарь, вернув себе самообладание. «Сбейте щит!» Подгоревший вояка вытащил из-под сумки хрустальную сферу, наполненную винно-пурпурной жидкостью, и бросил ее на вершину защитного купола. Встретившись с магической стеной, сфера разбилась. Крупные капли, светясь зловещим пурпуром, расползлись по поверхности подобно гнили, захватывающей здоровую ткань. Элин до последнего надеялась, что сдержит эту атаку. Но надежда была не тем, что питала защитный купол. Его питал Альвион, магическая сила в ее крови, а как раз таки силы и не хватало. Особенно после недель безудержной пьянки изнуривших тело и ослабивших волю. В конце концов, Делис поборол слабую защиту и проделал в куполе дыры. Девушка едва успела выскочить на палубу, когда это случилось. Каждая капля ядовитой жидкости, хоть и не коснулась кожи, обдала ее ментальным импульсом. В голову словно залили расплавленное железо. Ноги подкосились, и элен упала. Охотник, ближе всех стоящий к выходу, воспользовался моментом слабости противницы и навалился на нее всем телом. Липкие пальцы поползли по рубаху в поисках кулона. Физической силой Эллен не смогла скинуть его с себя, а потому снова призвала магию. Направленное течение энергии прожгло врагу кожаную броню, добралось до груди и вспороло легкое. Бугай пронзительно заорал и выпустил жертву. Второй каратель, подскочив к приятелю на помощь, едва успел замахнуться мечом, как был отброшен магией с такой силой, что проломил спиной деревянную обшивку нефа и застрял в ней. Умер он или потерял сознание, выяснять было некогда, да и незачем. Эллен поднялась на ноги и оглянулась. В дверном проеме показался последний головорез со сферой Делиса в руках. Увидев своих контуженных братьев по оружию, он оскалился, и, издавая хриплый вой, бросился в атаку. Эллен лишь слегка отступила в сторону и толкнула врага незримой магической рукой. Не успев среагировать, он налетел на лежащего головореза, споткнулся и рухнул плашмя на живот. Сфера с Делисом выскочила у него из ладони и укатилась под ящики. Дурак еще пытался дотянуться до нее. Но Эллен, хищно улыбнувшись, наступила ему на пальцы. «Сколько?» — закричала она, вдавив каблук в обгоревшую кожу. «Что? Сколько?» — заорал головорец, корчась от боли. «Сколько вы заплатили капитану?» Верзила дернулся, пытаясь схватить девушку за ногу. Она прыснула ему в лицо горящими углями. Когда его истошный крик и судороги прекратились, повторила свой вопрос. «За сколько капитан меня продал?» Опять серебряных!» — процедил Бугай сквозь зубы. «Всего пять серебряных?» — ахнула она. «Как же дешево стоит моя жизнь! Что за мир, в котором человеческую душу обесценивают в бочку септимского меда?» Вырвав меч из руки врага, она высоко занесла его над головой. Лицо Верзилы тотчас исказилось страхом. Он стал каким-то жалким и обреченным. Совсем как те несчастные, которых девушка когда-то спасла. Великая Витхи, как же так получилось, что теперь она больше не целительница, а убийца? Примечание. Витхи — одна из трех лун Элиса, в древнерунской мифологии почитаемая как богиня судьбы. В честь Витхи на руне существует единица измерения времени, используемая наравне с неделей и обозначающая полный цикл оборота Витхи вокруг Элиса. Один цикл длится 14 дней, и в одном месяце насчитывается приблизительно две витхи. Эллен крепче сжала рукоять меча. Пронзительный свист рассек воздух. Удар. Меч опустился в одной симе от головы охотника. Эллен вскрикнула, но не от того, что промахнулась, а от того, что стрела резанула ее по бедру. В ужасе она повернула голову и увидела бордовые капюшоны. Стрюма поднялось подкрепление, крепление еще три человека. Лучник натянул тетиву и снова выстрелил. Эллен изменила траекторию стрелы силой мысли. За труп вам не заплатят, крикнула она, и в тот же миг кто-то больно схватил ее за лодыжку. Кара за промедление настигла мгновенно. Проклятый головорез, которого она не добила, все-таки дотянулся до Делиса. Подхватив сферу, он со всего размаху ударил ей девушку по ноге. Сфера разбилась, расплескав пурпурную жидкость. Осколки будто и не ранили ее, пролетели мимо, оставив на брюках чернильные пятна. Эллен порывисто ударила карателя каблуком по лицу и отскочила. Но было поздно. Она это прекрасно понимала. Делис уже попал в кровь. Темно-фиолетовые пятна поползли вверх по ногам и рукам, как зловещая щупальца. В ушах зазвенело так, словно ей заехали в лоб обухом топора. Виски сдавило железными тисками. Язык онемел, парализуя способность к заклинаниям. Казалось, весь мир покатился в бездонную пропасть. В последней отчаянной попытке спастись, Эллен рванула к борту, чтобы прыгнуть в воду, и тотчас что-то пронзило ее спину. «Стрела!» Сатаилова стрела.